Удинцев расследовал покушение на верховного правителя на удивление быстро. Виновный был обнаружен и арестован. Колчак явился, чтобы лично допросить его в следственном помещении омской тюрьмы, где наспех отмыли, но так и не ликвидировали до конца, следы расправы, учинённой бедным поручиком Веденецким Вторым. Интересно, кстати, что после истории с тюрьмой Веденецкий II был арестован и должен был предстать перед судом, однако незадолго до этого события бесследно исчез. У Колчака, впрочем, имелось достаточно других забот, так что если Веденецкого и разыскивали, то не слишком усердно. «Пулю своего отыщет», — философски заметил по этому поводу Удинцев. Сейчас, впрочем, начальник охраны Верховного правителя был настроен куда более серьезно. Речь шла не о самочинной расправе над господами сэрми, которые, суть враги правительства и злоумышленники, и все равно были бы расстреляны по приговору суда. Речь шла о покушении на особу правителя. И особенно Удинцева бесило то, что он, возглавляющий охрану Колчака, не сумел обеспечить безопасность. Это сделал случай руками нелепой Маши Бочкаревой. Арестованный стоял у окна. Он слышал, как входят сперва Удинцев, а затем и Верховный, но даже не обернулся. Так и стоял, опустив плечи и высунув лицо в узкую щель окошка. Колчак уселся на приготовленный для него стул. Итак, было установлено, что вы состоите в организации эсеров, подготовивших покушение на мою особу. Спокойно проговорил Колчак. Он заложил ногу на ногу и устроился поудобнее. Вы желали непременно убить меня. Арестованный повернулся на голос, в лице ни кровинки, не слишком молодой, многих зубов не хватает последствия цинги, глядит подслеповато, щурясь. «Да, ваше высокопревосходительство!» — ровным тоном произнес он. «Именно так. Мы желали непременно убить вас. Я сделал то, что считал нужным, необходимым для блага России. Очевидно, в этом мы с вами сходимся». Он убрал с лба прядь волос, перевел дыхание. От волнения его колотила мелкая дрожь. Он ждал этой встречи, готовился к ней. Тысячу раз проигрывал весь диалог в мыслях. Но он не ожидал... что Колчак его не узнает. Впрочем, а сам он легко ли бы узнал Колчака, если бы ему не сообщили заранее, кто перед ним. Трудно узнать молодого, полного энтузиазма лейтенанта, ученого, бесстрашного исследователя полярных льдов в этом, в этом существе, с горящими татарскими глазами, с бледным нездоровым лицом, острым носом, неживой улыбкой. Арестованного не обманывало наружное спокойствие Колчака. На столе восседал человек, готовый в любое мгновение закричать, затопать ногами, приказать всех расстрелять или наоборот, заплакать, броситься в объятия. Но что бы тот ни сделал, результат один — катастрофа. И с каждым днем катастрофа все ближе. «К чему все эти вопросы, Александр Васильевич?» — спросил арестованный. Дрожь вдруг прошла. Ему даже стало тепло. «Я ведь знал, на что иду». «Что же нам с вами в кошки-мышки играть? Ведь не первый год знакомы». Колчак пригляделся к эссеру внимательнее. В полутьме плохо было видно, и горящая на столе лампочка не слишком улучшала положение, но все же... Ленин? тихо выговорил Колчак. «Картограф. Вторая полярная экспедиция?» Узнали. С видимым облегчением выдохнул Оленин. «Точно, Оленин, картограф, и именно вторая полярная экспедиция». «Молодец, Александр Васильевич. А что, сильно я изменился?» Колчак помолчал. «Да, изменился». «Вы тоже изменились», — сказал Оленин. «Сильно». Колчак встал, подошел к нему. «Зачем же ты это сделал, Петр? Зачем? Погибли солдаты». «Почему теперь обсуждать, Саша?» — отозвался Оленин. «Ты ведь не поймешь, правда?» «А ты попробуй». «Попробую», — Оленин вздохнул. «Ты хоть знаешь, что у тебя творится? Этот веденецкий, который учинил здесь зверскую расправу, был отдан под суд, механически отозвался Колчак. А потом бежал. И ему помогли скрыться. А ты закрыл на это глаза, Саша?» «Слишком много всего навалилось». «Погибло девять человек», — напомнил Оленин. Колчак ответил. «Лично я не причастен к самочинным расправам. Я никогда не отдавал таких приказов». «Ты отвечаешь за все, что у тебя происходит», — жестко проговорил Оленин. «Ты знаешь, что после этого злополучного мятежа творила твоя контрразведка?» Было проведено расследование. Оленин оборвал. «Расследование?» «Рабочих избивали шомполами, выворачивали суставы, перебивали руки и ноги». «Ты понимаешь, что такое искалечить в семье кормильца?» «Наверное, не понимаешь. Рабочим ведь сейчас никаких пенсий не платят. Целые сёла сжигались, деревни уничтожались, и все, якобы в интересах подавления мятежа. Об этом тебе известно?» «Я таких случаев не знаю», — сказал Колчак. «Но допускаю». Оленин усмехнулся, и Колчак повысил голос. «Да, я допускаю, что подобное возможно». Если в деревне мятежники находят кровь и еду, если они хранят там боеприпасы, то такая деревня должна быть сожжена. Во время войны такие меры неизбежны. «Напиши книгу, наука усмирясь», — предложила Ленин. «Потомки охотно поставят ее на полку рядом с суворовской наукой побеждать». Колчак дернул рукой, как будто хотел ударить старого товарища по лицу, но в последний миг сдержался. От Оленина не укрылось это движение. «У тебя есть и право, и власть меня расстрелять, Саша, и это будет лучшее, что ты можешь сделать». А Ленин горько усмехнулся и вдруг проговорил. «А помнишь северное сияние?» Колчак прикусил губу, резко отвернулся и быстрым шагом вышел из комнаты.